Глава восьмая В поисках улик Редактор героя получил такое несомненное удовольствие, что и многим другим стало весело. Самое популярное зрелище на востоке, Форсайт, — сказал сэр Лоренс, это мальчишка, которого шлепают, а восток только тем отличается от запада, что там. Мальчишка за твердую плату готов дать себя шлепать без конца. Мистер Персиваль Келвин, видно, не таков. — Если он станет защищаться, — угрюмо сказал Сомс, — никто его не поддержит. Они ежедневно просматривали обвинительные письма, подписанные «Мать троих детей», «Роджер из Нортгемптона, «Викторианец», Элис Сент-Морис, Артур Уивкин, спортсмен, если не джентльмен, и пропатрия, «За родину» — латинское выражение. Почти в каждом письме можно было найти такие слова. «Не могу утверждать, что прочел книгу до конца, но я прочел достаточно, чтобы...» Лишь пять дней спустя слово взяла защита. Но... До этого появилось еще одно письмо, подписанное Розга. В этом письме автор с удовольствием отмечал, что редактор героя в своей заметке от 14-го текущего месяца изобличил так называемую литературную школу, и у представителей этой школы хватило ума безропотно принять заслуженную порку. Представители школы не нашли нужным выступить хотя бы анонимно. «Это моя скромная лепта, Форсайт», — сказал сэр Лоренс, указывая Солнцу на письмо. «Если они на это не клюнут, мы бессильны что-либо сделать». «Но они клюнули». В ближайшем номере газеты появилось письмо известного романиста ЛСД, после которого все пошло как по маслу. Романист заявил, что этой книги он не читал. Быть может, она действительно не является художественным произведением, но редактор героя взял на себя роль ментора, значит, говорить о нем больше нечего. А взгляд, что литературу следует наряжать во фланелевую юбку, вообще чушь, о которой и упоминать не стоит. К великому удовольствию Сомса письмо романиста развязало языки защитникам новой школы. Из десяти человек, перечисленных в списке, которых Баттерфилд снабдил экземплярами шпанской мушки, высказались четверо и подписались полной фамилией. Они утверждали, что шпанская мушка, несомненно, является высокохудожественным произведением и жалели тех, кто даже в наши дни считает, будто литература имеет отношение к нравственности. Оценивая художественные произведения, нужно помнить только об одном критерии — эстетическом. Искусство есть искусство, а нравственность есть нравственность, и пути у них разные, и разными останутся. Чудовищно, что такое произведение пришлось издать за границей, когда же Англия научится ценить талант.